Глава шестая. Я просидела на ступеньке целую ночь, перед тем, как лестница вернулась в нормальное положение. Тело затекло, настроение было не самым лучшим. Кузнечик уже несказанно бесил своими намеками, будто верит, что со мной все в порядке. Утром мне удалось выбраться из заброшенной башни и ни на кого не наткнуться. Хотелось помыться, вытянуться на кровати и уснуть. Вот только я не могла позволить подобной роскоши поэтому отправилась к лекарям, чтобы отыскать Овиана и узнать о его состоянии. Комендант пропускать меня категорически отказался. Заявил, что не место девушки в мужском общежитии и звать никого не станет. Пришлось смириться и просто ждать его в коридоре. Я села на подоконник, подтянула под себя одну ногу, уткнулась в нее лбом и почти сразу провалилась в сон. Проснулась от громкой речи, хоть и бессвязной, Оказывается, Кузнечик тоже решил задремать, а потом расположился прямо на моем ухе и бормотал хихикал по поводу маленькой пиперки. Почему он не скатывался? Немаловажный вопрос. Потому как засыпала я в положении сидя, как выяснилось, находилась уже совсем не на подоконнике, лежала на кушетке в пустой палате лазарета, укрытая тонким одеялом. Овян позвала опасливо. А? Что? Моя мелкая всех порежет, прыгнул на лапы кузнечик, выставив переднюю пару. Осмотрелся, никого не обнаружил, сладко зевнул. Проворчал про неблагодарную двуногую, которая не дает отдохнуть, ведь он, как последний герой, сторожил мой сон, хотя должно быть наоборот, и спрятался в волосах. Овиан! произнесла я чуть громче. Ты проснулась, милая дева. Зашел в палату грызорур в милом халатике. О, Виана здесь давно нет. Он принес тебя, попросил не будить и побежал на занятия. И еще тебя немного подлечила сама магистр Бримаси, поднял он палец вверх. Теперь ты полностью здорова, голова больше кружиться не будет. Спасибо, не думала, что со мной что-то не так. «Хорошо, что декан решила проверить. Могли возникнуть последствия. От занятий на сегодня тебя освободили. Поспи здесь или ступай к себе. Отдохни, Кяра, будет полезно». «Лучше к себе», — свесила из кушетки ноги. Спрыгнула, обулась, попрощалась с милым зверьком, достаточно быстро добралась до своей башни, собираясь воспользоваться его советом. За Ови она уже не волновалась — потому что он как-то перенес меня, значит, живой может передвигаться, разговаривать. После близкого знакомства с пожирателем душ обычно такого не наблюдается, значит, не задело вообще. Вот только до комнаты мне дойти было не суждено. Я наткнулась на первом этаже на спешащего куда-то Васяна и вдруг поняла, где возьму необходимое золото на свой артефакт. «Оли, ты хотел ответы», — заговорила при его приближении. «А я как раз придумала, какую ты можешь сделать для меня услугу». Мак остановился, посмотрел на меня с нескрываемым интересом. «Хорошо. Встретимся вечером возле леталки. Там мы поговорим». Я кивнула, проводила его взглядом, отправилась в свою комнату, упала на кровать и проспала до самого обеда, пока не вернулись с занятий одушевленные соседки, рассказывая на перебой о каком-то старшекурснике, который сегодня ходил с фингалами. Недоумевали, почему не обратился в лазарет. Строили предположения, где успел нажить себе проблем и из-за кого подрался. «Это точно из-за девушки?» — сказала одна. «Нет же, какие-то личные недомолвки, не согласилась вторая. Да не драка вообще была, он на практике у самого декана пострадал». «Теперь светел своими достижениями», — отозвалась третья. Под их щебет я снова уснула и открыла глаза уже в полной тишине. Поднялась, собралась, сходила в столовую и к назначенному времени уже шла к леталке, особому развлечению воздушников, о котором слышала пару раз. Приблизилась к незапертой двери, шагнула внутрь и охнула. Это было достаточно небольшое по периметру помещение, которая уходила далеко вверх и казалось было лишено потолка. На разных уровнях имелись арочные подходы с небольшими выступами и ограждением. Их защищали воздушные капсулы, врезающиеся в стену. В тех наблюдались трубы дыры, расположенные под разными углами, такие же имелись в полу. Но главным было не это. В самом центре данного великолепия находился Васиан. Из труб с приглушенным шипением попеременно вырывались мощные потоки воздуха, они ударяли мага, подхватывали, кружили, а старшекурсник словно балансировал между ними, отбивал, приручал или просто поддавался, позволял себя толкать выше, затем падал. Его занятие напоминало танец. Не идеальный, своеобразный, но захватывающий. Оли порой бился об стену, глухо вскрикивал — но отрывался от нее и возвращался к своей борьбе со стихией. Летал. Я впервые видела нечто подобное. Наблюдала пару раз за тренировками старшекурсников в специально отведенной зоне, которые парили в воздухе, словно птицы. Однако все это не шло ни в какое сравнение с данной борьбой, с балансировкой между потоками и в них, с умением переключаться, ловить, контактировать. Мне до такого казалось не дорасти. Я и магия несовместимы. Да в моих планах не числилась учёба. Нужно сдать экзамены, чтобы попасть на бал и отплатить Овиану за его услуги, а дальше... У меня имелась цель, а всё остальное было пылью. Кроме спасения Рьяна, ничего не существовало. «Эх, полетать бы!» — мечтательно произнёс кузнечик. И как всегда громко. Отрасти крылья и летай, кто тебе мешает, ответила я, наблюдая за приближающимся к нам Васяном, который заметил нас только благодаря Пиппе. Он мягко приземлился на пол, по пути ко мне начал стягивать перчатки, небрежно бросил их на стол, туда же отправилась защита. Снял плащ с крючка, кивнул неприметному мужчине, который всем здесь заведовал, и указал мне в сторону выхода. Я сжала лямку сумки и последовала за ним. Хотела бы еще понаблюдать за полетами воздушников, которые чуть ли не в очередь становились для подобной тренировки, однако помнила о предстоящем разговоре. «Васян, ты сегодня был в ударе!» Бегом спустился по винтовой лестнице Нойс и замедлился, встретившись со мной взглядом. Под его глазом наливался синяк. На скуле имелась ссадина. «О божество! Что ты здесь забыла? Хочешь полетать?» «Тебе мало было?» «Нойс, угомонись», — покачал головой Олли. «Ты это мне говоришь?» — озлобленно прорычал блондин и приблизился к нам. «Из-за этой выскочки мне в лазарет путь заказан. Меня теперь только первогодки лечить будут. И после этого я должен молчать». Нойс подхватил меня за шиворот, встряхнул, будто мешок с ручками. Я не стала терпеть. Ударила ребром ладони ему в кадык. В тот же миг с Грозным «За мелкую!» Выскочил из волос кузнечек и ткнул сразу двумя лапами блондину в глаз. Пока тот откашливался и с моргал, Пипи засунул кончик своего тела в нос магу и на мгновение, напряженно застыв, мстительно захохотал. «Парень взвыл!» — начал отмахиваться. Кузнечик же с победным видом перескочил в подставленные мной ладони и, важно, сел, наблюдая за результатом нашей совместной атаки. «Это я пока сдерживался, двуногий», — заявил он. «Будешь домогаться нас, Лари, на твою пипирку напущу, понял?» Нойс ничего не ответил. Шевелил носом, откашливался, отплевывался, чихал, щурился, держался за горло, уже находился в центре внимания адептов. «Не поможешь другу?» — с неприятной улыбочкой поинтересовалась я у Васиана. «А с тобой нужно быть осторожней». «Да, зеленорукая?» «Конечно! Я в обиду ее не дам!» «Важно!» — ответил Пиппи, с гордо выпеченной грудью зашагал по руке вверх и с видом повелителя всех миров спрятался в моих волосах. Я выдержала молчаливую паузу. Сделала вид, будто сама невинность и вообще угрозы окружающим не представляю. Все кузнечик! Одной санас уже отгородила группа остановившихся студентов — Васян кивнул головой на парадные двери и направился к ним первым. «Рассказывай, что за просьба у тебя?» «Сразу к главному? А как же поинтересоваться моими делами, успехами в учёбе?» Льстиво сказала я, заправив волосы за ухо, но быстро себя одёрнула. «Ясно ведь, что подобное поведение не имело результата. С Вася нам нужно строго, грубо, учитывая, какие красотки учились с ним на одном курсе». Да и вообще, он ведь мог подумать, что я заигрывала. Не заигрывала, нет-нет, даже не пыталась. Я нахмурилась, задумавшись над собственным поведением. Искоса посмотрела на наблюдающего за мной мага, который замедлил шаг и будто ждал, когда же я перестану глупить и просто начну говорить. «Я готова не просто рассказать, показать, как обманула магию», заявила я, попутно проверяя, чтобы рядом никого не было видно и наш разговор не стал достоянием общественности. Для этого мне понадобится несколько зелий и артефакт-нож, срезающий часть ауры. Что взамен? Взамен ты поможешь мне заработать много золота в относительно короткий срок. Насколько много? Я могу заплатить за информацию. Нет, эти сведения столько не стоят, поэтому я предлагаю именно помочь мне их раздобыть. Я не прошу работать вместе со мной, понимаешь, только свести с тем или теми людьми, которые за определенные услуги готовы вываливать золото. Конечно же, без интимных запросов, такими я точно не занимаюсь, а все остальное могу. Уверена! усмехнулся маг. Да, сказала без запинки, потому что знала свои способности и не сомневалась в упорстве. То есть ты готова выслуживаться перед богачами? Хочешь делать за них грязную работу, от которой они сами нос воротят? Будешь переписывать конспекты и, к примеру, уходить на кладбище ради особенных экспонатов?» Он говорил это таким тоном, будто я собралась выставить себя посмешищем перед всей Академией. «А ведь ничего особенного во всем сказанном не было. Подумаешь, стану девочкой на побегушках. Я не алхимик и не ведьма, чтобы создавать нечто полезное и продавать это. С магией у меня тоже проблемы» особым умом не обладала. Оставался тяжелый труд, с которым не готовы сталкиваться богатенькие аристократы. Уверенно таких много, и мелочей, которые они брезгуют или ленятся выполнять, не меньше. «Золотые монеты не пахнут, Оли. Я могу их отмыть, и никто не узнает, в какой грязи они до этого плавали». «Тебе настолько нужно!» «Настолько!» Остановилась я и развернулась к парню. «Уверена, с твоей помощью... Процесс заработка пойдет быстрее. Сама я буду долго искать себе источники дохода. А как же учеба? Продолжал поражаться он. Ты сейчас всерьез об этом спрашиваешь? Сам же пришел к выводу, что я не ради этого явилась в академию. Васян посмотрел на полигон, где маги отрабатывали владение своей стихией. Воздух закручивался в маленькие воронки, поднимал песок и мелкие камешки, трепал мантии адептов. Я тоже посмотрела на них. До сих пор не сроднилась с мыслью, что тоже смогу нечто подобное. Я была магом, но внутренне отрицала это. Скорее готова была принять свое отчисление, чем то, что мне можно учиться дальше. Просто все это не мое. Я ведь бродяжка, воровка. Такие элиты не становятся. «Сколько тебе нужно?» «Сто», — озвучила я первоначальную цену артефактора мало ли вдруг он поменяет решение скажет что работа слишком сложная, а потому нужно еще золото нужно быть готовой к любому исходу для чего тебе столько это еще одна тайна оли которую я не собираюсь рассказывать ладно пусть так есть у меня одна идея, но мне самому она не особо нравится говори пошевелил усиками рядом с моим лицом пиппи видимо все это время подслушивая наш разговор Оли задержался взглядом на моем фамильяре. задумчиво щелкнул языком, а потом выдал. Мне нужен подопытный. Мелкая, а я предупреждал, сразу перешел на крик кузнечик. Он мне сразу не понравился. Мучить нас собрался. Я зеленый цвет не люблю. Ты даже не надейся двуногий. Мелкая, уходим. Или покачать? Уже приготовился он приседать на моем плече. Пора этому зеленому вдарить. «Пипи, погоди!» — сняла я его и зажала между ладонями. «Оли, в каком смысле подопытный?» «Готовлюсь к диплому. Хочу проверить и изучить способы воздействия воздуха на человеческий организм». «Звучит немного настораживающе», — усмехнулась я. «Однако кажется несложным». Макс зашагал в обход башни воздушников. Некоторое время мы двигались молча, будто просто гуляли, Кузнечик орал что-то в моих ладонях, а я думала, стоит ли соглашаться. Хотелось сразу ответить положительно, даже не вдаваясь в детали. Просто освоение чего-то с практической точки зрения всегда работало действенно. В таком случае даже я чему-то научилась бы. Вот только извиняющийся тон и сосредоточенность на лице Васиана Говорили, что приятно не будет. «Да я тебя ночью в подушку затопчу!» Затянул зеленый, едва я опомнилась, и разжала ладони. «Необразованная, глупая, двуногая! Вот ты кто! Да за такое обращение я отказываюсь тебя учить танцам! Пойдешь на бал неподготовленная!» Вспорол Пипи своей лапой воздух и спрятался в моей сумке, даже не в волосах. «Зачем тебе готовиться к балу?» — усмехнулся парень. «Верно, зачем? Меня ведь никто не пригласил», — так он считает. «На всякий случай...» С улыбкой поправила я волосы. «Да что это такое? Зачем постоянно трогала их?» «По поводу экспериментов. Я согласна. Сколько заплатишь?» «Сто». «Сто?» — споткнулась я. «Он настолько богат, что готов вывалить огромную сумму за какое-то исследование для дипломной работы, которая будет вообще не скоро? Или просто Васян решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и поиздеваться над согласной на всю девушкой? «Но я не смогу уделять экспериментам много времени, поэтому это может затянуться надолго. Ты готова, зеленорукая?» — не без насмешки спросил парень. «Приятного будет мало, — говорю сразу. Думаю, даже пару раз придется сбегать в лазарет, потому что мои задумки не самые мирные». «Почему ты раньше никого не нашел? «Мои идеи только на этапе раздумий. Мне не к спеху, поэтому пока не искал никого. Но здесь ты готовая на все. «Почему не воспользоваться?» «Значит, договорились?» Протянула я руку для закрепления сделки. «Уверена», — сжал он мою ладонь и резко дернул на себя, недобро оскалился. «Я буду беспощаден. Запугиваешь?» «Предупреждаю».